Между Битлами и Пьером де Кубертеном Надеюсь, что мое повествование представляет этнографический интерес. За последние полвека жизнь в городе-на-Неве сильно изменилась, и не так уж много людей, живущих в нынешнем Петербурге, имеют представление о том, как обстояло дело в Ленинграде в 60-х годах прошлого столетия. Году в 1965-м по ленинградскому радио прокрутили несколько песен британского ансамбля «Битлз». Вполне безобидные песенки вызвали массовый энтузиазм среди школьников. Чем-то они нас зацепили. Какой-то позитивной юношеской яростью. Советский диктор представлял Битлов как простых рабочих грузчиков из Ливерпуля. В школу стали приносить мутные черно-белые фотографии Битлов с выразительными челками. Записи их песен еще никто толком не слышал, поскольку и катушечных-то магнитофонов никто из моих школьных товарищей не имел. Эта музыка, которую позже стали называть роком, изменила мою жизнь несколько позже. Я продолжал фанатично тренироваться в легкоатлетической школе Алексеева, все более превращаясь в настоящую спортивную звезду. Спорт, несомненно, по своей сути, это сублимированная война. По состоянию спорта можно определить состояние дел самого государства. Особенно это касается, конечно, игровых видов спорта. Сразу после войны московские футболисты поехали в Англию, и обыграли несколько лучших команд, включая «Челси». Это сказывалось воодушевление, вызванное победой в Отечественной войне. После смерти Сталина в СССР начинается оттепель, и наша сборная по футболу побеждает на Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году. Стартует космическая эпоха, в которой мы на первых порах лидируем. Сборная по футболу становится чемпионом Европы в 1960 году. Относительная крепость государства позволяет нашим футболистам выглядеть прилично в 70-е годы. Энтузиазм перестройки второй половины 80-х воплощается в золоте олимпийской медали советских футболистов на играх в Сеуле 1988 года. С падением Советского Союза падает и российский футбол. В нулевые Россия накачала нефтедолларовые мышцы, сборная России по футболу становится третьей на первенстве Европы 2008 года а петербургский «Зенит» добивается победы в Кубке УЕФА, а затем красиво одолевает «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке. Начинается мировой экономический кризис, ударивший по России очень сильно, и мы не попадаем на чемпионат мира. Политические брожения конца 2011-го, начала 2012-го годов говорят о слабости государства. Российские футболисты плохо играют на чемпионате Европы в Польше и не выходят из группы. В легкой атлетике у личности больше возможности проявить себя безотносительно к общему состоянию дел. Но и в этом главном олимпийском виде спорта выступление национальной команды говорит о многом. «Свое место в чемпионской иерархии мне известно. На этот счет я иллюзии не испытываю. Но все-таки я прошел классический путь от подростка, достаточно случайно попавшего в спортивную секцию, до выступлений на престижных соревнованиях в составе сборной страны». Мой опыт интересен тем, что типичен. Надеюсь, он поможет составить картину прошлого, которую я стараюсь в меру сил и способностей воспроизвести. В самом конце 1966 года мне удалось перелететь планку на высоте 2 метра. Весной 1967 года на зимнем стадионе я опять выиграл первенство страны и выполнил тогдашний норматив мастера спорта – 2 метра и 3 сантиметра. В газете «Советский спорт» напечатали – Он был по-настоящему счастлив, этот худощавый паренек. Ленинградская же газета «Смена» утверждала, этот атлетически сложенный юноша. Иногда я шучу, что мне до сих пор с собой не разобраться. Началась подготовка к спартакиаде школьников, соревнованием тогда очень важным, широко освещаемым в прессе. В апреле сборная Ленинграда поехала тренироваться в Адлер, где всех для видимости записали в местную школу. Все-таки мы учились в 10-м, тогда выпускном классе, и должны были готовиться к экзаменам. Я жил в Леселидзе, абхазском поселке, недалеко от границы с Россией. Утром ездил в школу, затем возвращался. Постепенно от показухи отказались, затею с посещением уроков местной школы оставили и продолжили просто тренироваться. Тем более прошел слух, что членов сборной города от выпускных экзаменов освободят. Слух подтвердился. Участники спартакиады школьников выпускных экзаменов не сдавали. Можете себе представить, каков был уровень значимости надвигающихся состязаний? Вообще-то в Леселидзе я приезжал с группой Алексеева еще учась в девятом классе. Хронология за давностью лет перепуталась, но общее впечатление сохранилось. Жили в частных домах рядом со стадионом, где тренировались разные команды, включая и взрослую сборную. Обеды нам готовила абхазская женщина. В домах было сыро, тренировочная одежда не успевала высохнуть, днем часто моросил дождь. Усиленные тренировки давались с трудом, но было крайне интересно. Ты как бы изучал, испытывал возможности организма под руководством великого тренера. Будучи действующим спортсменом, мой тренер Виктор Ильич Алексеев постоянно экспериментировал со своим телом. Став тренером большой школы, Алексеев просто продолжил искать идеальные движения в большом количестве физически развитых тел. Теперь я думаю, что путь, поиск, движения, к открытию его интересовали больше самого результата хотя от крупного специалиста, конечно, требовались и места на пьедесталах. И еще, мне думается, Алексеевым двигало самолюбие самоучки, понявшего законы движения чуть ли не на планетарном уровне. Случился в Леселидзе со мной и ставший классическим курьез. На спортивной базе, расположенной между стадионом и морем, почти каждый день показывали фильмы. Виктор Ильич ухватил меня как-то за локоть и усадил рядом в кинозале. Олимпийцы и чемпионы Трусенёв и Михайлов заулыбались, увидев нас рядом. Во время сеанса Виктор Ильич всё время поддавал своим локтем в мои рёбра, приговаривая «Смотри, смотри, вот это да, вот даёт!» Это позже мне стало известно. Алексеев страстно любит смотреть комедии, старается кого-нибудь посадить рядом для, так сказать, сопереживания. Почти все Алексеевцы прошли подобную инициацию, старательно избегая её повторения. Там же в Леселидзе в педагогических целях Виктор Ильич сымпровизировал и появился знаменитый рассказ. Одна спортсменка, мол, очень хотела выступить на соревнованиях и серьезно готовилась. Она была беременна, боялась, что ее не допустят до соревнований и поэтому сильно затягивала живот, а на соревнованиях после победного прыжка у нее начались схватки и она родила прямо в прыжковой яме. У Виктора Ильича своих детей не было. Впрочем, история по-своему удалась. В юности моими конкурентами обычно становились воспитанники Виктора Ланского, тренера из украинского города Бердичева, создавшего школу прыгунов, базой для которой стал зал, оборудованный в местном костеле, где, по преданию, с польской графиней Гонской венчался классик французской литературы Анаре де Бальзак. Многое Ланской перенял у Алексеева, добившись феноменальных результатов. Бердичев постоянно поставлял кадры прыгунов не только на пьедесталы молодежных первенств, но и во взрослую сборную. Из Бердичева приехали Ахметов и Керносовский. У первого я выиграл, а второму проиграл, завоевав в итоге второе место. Мое серебро расценивалось всеми как большое достижение. Шеф был рад, а газета «Смена» опубликовала большую фотографию серебряного прыжка. Скажу честно, вся эта разом нагрянувшая слава не рассматривалась как что-то неожиданное, случайная удача. За достижениями стояла большая работа, уверенность, привитая Алексеевым. Стать узнаваемым мне нравилось, нравилось то почтение, с которым ко мне стали относиться. Нравилось, когда ко мне на стадионе подходили тренеры школы, поздравляли или спрашивали о планах на будущее. После окончания школы я решил поступать на исторический факультет Ленинградского университета. Можно было использовать спортивный блат, но тогда предстояло бы перейти из родного зенита в общество «Буревестник». Предательство и олимпийские идеалы – вещи несовместимые. И тут сказалось освобождение от выпускных экзаменов в школе. К университетским готовлюсь я довольно размягченно, читаю учебники, сидя на скамейке в летнем саду. В итоге пролетаю по баллам. Меня зачисляют на вечерний факультет, а отец говорит «вот и отлично, пора начинать трудовую жизнь» и отводит к себе в секретный институт, куда меня принимают учеником-слесаря. «Три месяца драю напильником металлические кубики». Великий тренер Алексеев приезжает к родителям спасать олимпийскую надежду и скоро меня оформляют на государственный оптико-механический завод ГОМЗ такелажником третьего разряда. Эта комбинация называется подвеской. Я тренируюсь, бегаю-прыгаю в высоту с разбега за маленькие, но деньги. Мне это очень нравится. Но именно так начинается профессиональный спорт. Имеет смысл вспомнить, как устроена была спортивная жизнь Советского Союза. Она протекала в клубах. Были армейские клубы, это всякие СКА, ЦСКА, был клуб правоохранительных органов «Динамо». Остальные клубы пестовались с профсоюзами. «Спартак», например, профсоюз торговых работников. «Буревестник» — студенты. А «Зенит», за который выступал я, — спортклуб предприятий оборонной промышленности. И перейти из одного клуба в другой было очень даже непросто. Весной 1968 года 17-летним первокурсником я выиграл на матче университетских команд у Юрия Тармака, который через 4 года выиграет Олимпиаду в Мюнхене. И у Виктора Большого, он за 8 лет до матча занял четвертое место на Олимпиаде в Риме. Мой результат 2 метра 10 сантиметров – лучший результат среди молодежи в Европе по прыжкам в высоту. В конце года нахожу финский каталог. Мой результат 74-й в мире в этом сезоне среди взрослых. Первый у Дика Фосбери, чемпиона Мехико, 224 сантиметра. Нет никаких сомнений, великое олимпийское будущее ждет впереди. Здесь нет необходимости перечислять бесконечные перелеты из города в город и победы на множестве молодежных соревнований. Спорт давал возможность посмотреть страну, расширял кругозор, За первое место, как правило, кроме грамоты и жетона, вручали в качестве приза отечественные часы. Я их раздавал дома, направо и налево. Несколько месяцев я оформляю документы за границу. Студент университета, мастер спорта, член сборной СССР. Что еще нужно для счастья в 17 лет? Одна проблема. Не получаются фотографии для анкет. То ухо одного не видно, то другого, то галстук забыл надеть, то уголка на фотографии нет. В райкомах и горкомах партии спрашивают о международном положении. Я знаю все. И весной 1968 года делаю первую стратегическую ошибку. Меня требуют в Москву, чтобы отправить в Германию. Но я отказываюсь ехать, поскольку на носу зачет по истории Древнего Востока. Омон-ра, понимаешь ли, Гильгамеш. Но в июне все-таки отправляюсь в столицу, где в гостинице стадиона «Лужники» собирают сборную страны для поездки во Францию на матч с тамошней молодежью. Азарий Семенович Герчиков, человек пожилой и значительный, говорит команде, еле разжимая челюсти. Если кого замечу в чем-либо, конец спортивной карьере. И вообще всему. Лень ему на нас слова тратить. Азарий Семенович замечает меня. Я его не интересую. Его интересуют волосы. Они по почти закрыли уши. Вольнодумство! Герчиков манит меня указательным пальцем. «Чтобы одна нога здесь, десять минут на поликмахерскую под полубокс». Лень ему слова тратить. Но гордый юноша не может перенести такого обращения, а я гордый. «К сожалению, я должен отвергнуть ваше предложение и отбыть домой», произношу вежливо и удаляюсь в номер, где начинаю собирать вещи. Через несколько минут появляется руководитель делегации с уговорами. Дело в том, что от заграницы у нас не отказываются никогда. А тут какой-то щенок, сопляк. Но прыгать в высоту начальники не умеют. Другого юнца за день не оформишь. С начальников же тоже есть кому спросить. Более всего меня ошарашил тон, с которым ко мне обращались. Я такого обращения просто не знал. Виктор Ильич был всегда вежлив и выдержан. Родители, дед с бабкой относились ко мне дружески. Школа была корректна, я вырос в традиционной ленинградской среде в те годы, когда Ленинград считался эталоном для страны в целом. В итоге меня уговорили. Во Францию я съездил, более меня за рубеж не брали. Второй раз я пересек границу через 21 год. И пересекаю ее теперь довольно часто. Сладок лишь запретный плод. В той давней истории вел я себя, конечно, как дурак, зато теперь есть что вспомнить. Сборная советских юниоров французам проиграла, хотя могла выиграть запросто. Мы же с Рустамом Ахметовым свои очки принесли в полном объеме, победив сверстников. Дело происходило в городке Доле, из которого победители повезли нас на постоялый двор пить вино. Французская революционная молодежь там нарезалась до неприличия, странный у них у французов обычай. Из-за одного стола начинают орать и тыкать пальцами в кого-нибудь за другим столом. Тот, в кого тыкали, поднимается, снимает штаны, поворачивается и показывает публике ягодицы. Затем помню, играли на гитаре и пели революционные песни Битлов, Мишель Мабель, прямо таки, как в знаменитом фильме "Бал". 68-й все-таки бунтующий год. А в Париже получилось так: один казах, грузин и белорус, русские одним словом малолетки привезли с собой подздоровенные банки икры и намеревались загнать икру из корыстных соображений. В те годы спортивно-восточной европейской контрабандой в Париже занимался один поляк, державший магазинчик в одном из центральных районов. Всю 18-летнюю шоблу высадили возле Нотр-Дама, и Герчиков произнес. «Гуляйте два часа, и чтоб! А то конец всему! Вообще!» Мы пошли слоняться. А казах, грузин и белорус тормознули тачку, показали, водили бумажку с адресом и рванули к поляку. Тот их встретил и только начал разглядывать банки, как с той же целью к магазинчику подъехал автобус с начальниками и массажистом из госбезопасности. Русские юноши схватили икру, выскочили на улицу, забежали во двор, где спрятали товар во французский помойный бачок. «Выходи по одному!» — раздался в арке знакомый голос массажиста. С поднятыми руками юноши вышли. Ситуация сложилась пикантная, и кара не последовала. В тот же вечер команду отпустили погулять. Все разбрелись то куда, а юноши побежали искать помойку. Нашли, нашли в помойке икру. Попытались продать. Продали в какое-то кафе за гроши, поскольку магазинчик поляка уже закрылся. Было лето, тепло, и все выглядело как в цветном фильме. Скоро мы вернулись в черно-белую Россию. Вся жизнь ждала впереди. Учеба на втором курсе совпала с познанием богемной студенческой жизни. Появилось множество продвинутых товарищей, научивших вместо посещения публичной, допустим, библиотеки, пить крепкий кофе в кафетериях, дискутировать о всякой всячине и меняться западными пластинками. Олимпийские идеалы оставались несомненными, но их начали теснить другие интересы. Помню, летом 1968 года Алексеев сокрушенно сказал мне, «Эх, года нам, Володька, с тобой не хватило, чтобы подготовиться к Мексиканской Олимпиаде». 1969 год я начал успешно, победил на юниорском первенстве Советского Союза с результатом 2,11. Волосы у меня уже отросли до плеч. На зимний стадион специально болеть за меня приходили университетские хиппари. Отлично помню, как на крупных юниорских соревнованиях в Донецке меня вербовали, предлагали перевод в местный университет на дневное отделение, двухкомнатную квартиру в центре города и стипендию в 200 рублей. Следовало лишь уехать из Ленинграда и бросить шефа. Дома в университете меня окружали сплошь малоимущие студенты, а я был для своего возраста вполне обеспеченным молодым человеком. Глядя на мой внешний вид, Алексеев забеспокоился. Таня Кузнецова, с которой мы вместе тренировались в прыжках, со смехом пересказала разговор, случившийся у нее с шефом. «Володьку видела?» — спросил Виктор Ильич. «Это же хиппи! Я таких встречал в Америке! Они все алкоголики и наркоманы, поговори с ним!» Рано или поздно что-то должно было произойти. В марте 1970 я стал вторым на очередном первенстве страны. В апреле на спортивных сборах в Сочи повредил на тренировке одну из связок коленного сустава. Алексеев очень встревожился, а я уверял шефа, что все образуется. К началу лета колено прошло. После окончания студенческой сессии я с парой приятелей, имевших некоторое спортивное прошлое, поехал на пляж в Сестрорецк. Там я стал показывать портфелем как правильно метать диск и снова повредил колено. На этом моя олимпийская карьера закончилась, хотя в большом спорте я остался еще на много лет.